Глава 18. В субботу вечером мне звонит Фран. Извиняется, что не позвонила раньше, объяснив, что разгребала накопившиеся за неделю дела. Как я могу на неё сердиться? Я ведь тоже ей не звонила и по тем же самым причинам. Пьяцци пытается свести меня с ума своим идиотским ультиматумом. Я втайне уверена, что бы я ему не предложила, он всё отвергнет, просто чтобы меня побесить. Наше профессиональное общение, судя по всему, «Восстановлению не подлежит». Я из кожи вон лезу, пытаясь убедить Анну взять дело в свои руки, но она и слышать ничего не хочет. Думает, что я смогу справиться сама. У неё в это больше веры, чем у меня. Словом, Фран сообщает мне, что у неё наметилась непредвиденная поездка, она уезжает в понедельник, и ей не на кого оставить свою кошку. «Нет проблем, я могу к тебе заезжать, пока тебя не будет. На сколько дней ты едешь?» «Максимум на четыре дня». «Вообще-то Индиго справляется сам, но тебе всё-таки придётся навещать его каждый день, чтобы почистить туалетный лоток и погладить его разок-другой. Он лапочка, вот увидишь». Индиго? Какое красивое имя. Это из-за цвета глаз. Он помесь сеанса с беспородным, но это самый красивый кот в мире. «Приедешь ко мне завтра утром? Я отдам тебе запасные ключи и познакомлю со своим зверем». «Конечно, с удовольствием». Мы сразу прощаемся, поскольку я как раз обсуждаю с элиотом куда нам поставить столик, чтобы было удобно есть и смотреть кино. «Будешь играть в кормилицу?» — спрашивает он, обнимая меня за плечи. «Мяу» — это кот или кошка? «Индиго» — это месье. Ему повезло, что его будет облажать такая, как ты. «А если я превращусь в кота, обо мне ты тоже будешь заботиться?» — спрашивает он, бросая на меня лукавый взгляд. Я закатываю глаза. «Ты только об этом и думаешь, честное слово!» «Дорогая, ты понятия не имеешь, о чём я думаю!» Он наклоняется надо мной и... «Прощайте, коты, куры, свиньи» и... «Столик!» В воскресенье утром звонит моя мать. Я ей тоже не давала о себе знать с тех пор, как закончилось моё приключение. Признаться, я не слишком спешила. Она бы захотела, чтобы я выложила ей всё в подробностях, а я уверена, что её вопросы будут меня раздражать. Так оно и выходит. Но всё-таки объясни, где ты встретила эту Фран? Я не совсем поняла. Я ведь уже сказала. В одной дискуссионной группе. Хорошо, но о чём была дискуссия? Меня так и тянет соврать, чтобы она успокоилась, но это не в моём стиле. Вздыхаем. И собираюсь с духом. Это произошло во время публичной лекции в одной ассоциации. Там говорили о принятии себя. Для женщин, страдающих ожирением. «Но ведь это не твой случай!» «Как раз мой, мама. Я вешу 92 кило, а рост у меня метр шестьдесят. Я слышу её расстроенный вздох. Да, но этого совсем не видно!» и ты не выглядишь толстой, у тебя очень пропорциональная фигура. Знаешь, не обязательно верить всему, что говорят врачи. Нам все уши прожужжали с этим ИМТ. Но у тебя, например, очень тонкая кость, поэтому весы говорят одно, а твой внешний вид — другое. И пошло-поехало. И еще продолжает она. Каждый раз, когда я показываю твои фотографии друзьям, они говорят, что ты красавица. Как будто они могут сказать что-то другое. Я понимаю, мать хочет меня подбодрить, но это утомляет, даже раздражает, потому что сначала она несколько лет на меня давила, а теперь полностью отрицает реальность. Во всяком случае, когда я была подростком, и она хотела заставить меня похудеть, её стандарты были очевидны, и я точно знала, что она обо мне думает. А теперь она изо всех сил пытается убедить меня в обратном и забыть тот факт, что у меня действительно есть проблемы с весом. Но что она хочет забыть? Что со мной она что-то упустила? Я чувствую, что слишком раздражена и пытаюсь успокоиться. А как дела у папы? Да всё по-прежнему. Он ничем особенно не занимается с тех пор, как вышел на пенсию. Читает свою газету, копается в саду. Я бы хотела уехать на несколько дней отдохнуть, чтобы он развеялся. Но, что называется, миссия невыполнима. Когда вы с Элиотом приедете в гости? На второй неделе сентября, когда поедем на юго-запад в отпуск. «Так вы просто заедете по дороге? Ненадолго?» Я улыбаюсь, хотя мне и грустно. Мать хочет нас видеть, это несомненно. Но также она хватается за любую возможность разнообразить их с папой монотонную пенсионерскую жизнь. На 3-4 дня, а обратно поедем уже без остановок. «Да-да, конечно, я очень рада, что вы к нам заглянете». Я приготовлю любимое блюдо элиота элиот её бог. Мои родители его обожают. Спасибо, мама, но я должна с тобой попрощаться. Мне нужно съездить к подруге за ключами, я несколько дней буду присматривать за её котом. Крепко поцелуй от меня папу. Обязательно. Целую, мама. Целую, дочка, целую. Я вешаю трубку. Сейчас мне ещё хуже, чем до начала разговора, потому что я вспоминаю слова элен Рубин. Когда я спросила её, возможно ли быстро избавиться от того, что долгие годы отравляла нам жизнь, она ответила «возможно», если мы найдём источник проблемы и устраним его. Я знаю, в чём моя проблема, но, по-моему, никогда не смогу честно это признать. А даже если смогу, как с ней справиться, я не знаю. Эта ситуация несправедлива по отношению к моей матери, потому что та всё равно не осознает проблему и всегда прилагает множество усилий к тому, чтобы мне было хорошо. Только вот я не способна оценить эти усилия по достоинству, потому что в прошлом некоторые решения мать принимала без моего участия. Теперь я уже всерьёз переживаю. Хорошо, что Элиот ушёл в магазин и не увидит моих мокрых глаз. Делаю успокоительный глубокий вдох и решаю принять душ. Потом я пойду к Фран, и мне станет полегче. О зонтике я не подумала, и по дороге попала под дождь. Мы с Фран живём в 15 минутах ходьбы друг от друга, но этого хватает, чтобы я вымокла до нитки. Теперь волосы у меня снова закурчавятся. Что ж, тем хуже. «О, овечка пожаловала!» — смеётся Фран, открывая мне дверь. «Проходи в гостиную, я принесу тебе полотенце». Я подчиняюсь и начинаю знакомство с её квартирой, с просторной комнаты, которая, очевидно, служит Фран гостиной. Само здание старое, возможно, даже XVIII века, но это помещение полностью переделано от пола до потолка и совершенно не в стиле Фран. Получилась современная квартира с однообразным интерьером, безликая, холодная. Похоже на шоу-рум, настолько в ней всё продумано и безжизненно. Ни одной фотографии, ни цветка в горшке, ни пледа, ни книги или случайно оставленного где-нибудь бокала. Кажется, что всё рассчитано с точностью до миллиметра, чтобы ничего не выпадало из общей картины и не нарушало цветовой гармонии. Всё в серых, белых, бежевых тонах, всё стерильно чисто и сверкает так, что можно смело есть и спать прямо на полу. Признаюсь, у меня возникает здесь странное чувство. Как будто абсолютное умение Фран организовывать пространство вокруг себя натолкнулось на её неспособность контролировать собственное тело. Не знаю, почему, но я уверена, что не ошибаюсь. «Держи». Она протягивает мне махровое полотенце и наклоняется, чтобы вытереть с пола несколько капель упавших с моих волос. «Хочешь что-нибудь выпить?» «Да, спасибо. Зелёный чай, если можно». «Сейчас принесу, садись». Я осторожно сажусь на замшевый диван. Его поверхность тщательно почищена в одном направлении. «Чёрт!» Во время нашего приключения я не замечала за ней такой маниакальной страсти к порядку. Не решаясь откинуться на спинку, я сижу ровно, сжав ноги и положив руки на колени, и жду её. «Ого!» — смеётся Фран, возвращаясь из кухни. «Сидишь в позе пой девочки. Что с тобой? У тебя запор?» «Однако...» «Нет, просто... У тебя здесь такая чистота и порядок. Я боюсь что-нибудь испортить». О, знаешь, когда живёшь одна, вещи особо не раскидываешь. А вообще я не люблю беспорядок. И лишние предметы. Совершенно верно. Даниэль Пинак писал, что архитектура — это искусство внушения. Мне нравится минимализм у меня дома. Он помогает мне вычленить главное и исключить лишнее. Я ничего не понимаю. Кроме того, что это какой-то художественный приём. Познакомишь меня с Индиго? Пойду поищу его, он был в спальне. Она возвращается с огромным светло-серым котом, каждый волосок у которого на конце словно обмакнули в чёрные чернила. Из-за этого кажется, что на мордочке у него маска, а сквозь неё смотрят пронзительные синие глаза. Представляю тебе Индиго, самого ленивого кота на Земле. Вот увидишь, он обожает ласку. Она водружает его мне на колени, месе сразу же удобно устраивается в ожидании что его начнут гладить перебирая его шорстку я думаю о том как сильно люблю кошек и как несправедливо что у элиута на них жуткая аллергия хорошо выглядишь говорю эфр у меня все хорошо куда именно ты едешь в британь воспользуюсь возможностью зарядиться солнечной энергией иронизирует она Знаешь, похоже, отвратительная погода сейчас на всём севере. Я продолжаю почесывать кота. «А у тебя сегодня, кажется, не самый лучший день. Или я ошибаюсь?» — спрашивает она. За неделю, что мы провели вместе, я поняла одну вещь. Её невозможно обмануть. Фран обладает безошибочным чутьём. У меня проблема с матерью. Вот это уже близко. То есть? Она вздыхает и улыбается. То, что тебя гложет, гораздо важнее, чем сомнения по поводу ребёнка, который к тому же у тебя будет, в этом я уверена. Но по неизвестной мне причине все твои страхи так или иначе связаны с твоей матерью. Стрела попадает в цель. В кошачью шерсть падает слеза. Я поспешно вытираю вторую, пока она не скатилась следом. Потому что она моя мать, и я люблю её, несмотря на всё, в чём упрекаю потому что виню себя за то, что она постоянно меня раздражает, за то, что я на неё злюсь, хотя она действовала из лучших побуждений. Франт смотрит на меня с бесконечной нежностью. Если эта тема для тебя так болезненна, может, с ней и надо разобраться в первую очередь? Взять быка за рога, так сказать. Я не могу говорить об этом с матерью Не думаю, что это самое важное. Главное — понять, как бросить этот тяжёлый багаж, который ты столько лет с собой таскаешь. Только тогда ты сможешь принять решение спокойно, не мучаясь мыслью о том, что причинишь матери боль. Знаешь, у нас в ассоциации есть дискуссионные группы. Они собираются каждую неделю. В понедельник вечером одна из тем будет, какова роль родителей в формировании наших проблем. Может, стоит туда сходить? Не знаю. «И потом мне ведь надо покормить твоего кота». «Не надо. Я уеду только в понедельник, и ты сможешь прийти во вторник утром. А что касается группы, то тебе не обязательно говорить самой. Можешь просто послушать, и это поможет тебе немного освободиться от чувства вины или на чужом примере лучше понять ваши собственные отношения». Я глубоко вздыхаю. «Я бы предпочла дискуссию на тему, как усилить оргазм». Фран хохочет. Этот вопрос стоит изучить. Она садится рядом и обнимает меня за плечи. Всё получится. Помни, если тебя что-то мучает, то лишь потому, что ты как раз собираешься это изменить. И ровно в этот момент, как будто для того, чтобы подтвердить её правоту, Индиго пронзительно мяукает. А это означает, что он голоден. Пойдём, покажу тебе, где лежит его корм.